Глава двенадцатая «Сильвия ешь, а то остынет!» Похоже, откормить решили не одну меня. Хватит мозолить глаза статейками этих никчёмных писак. Высокородная альва, происходящая из знаменитого и могущественного клана, в ответ на такое фривольное, лишённое всякого почтения и обращения, только слегка поморщилась. Газету, что удивительно, отложила. Но за остывающие олазьи так и не принялась, став вместо этого рассеяно помешивать чай. Оказавшееся в свободной газете вскоре перекочевало в руки госпожи Геры, которая не побрезговала пробежаться по последним творениям Никчёмных писак. Она, как раз оправдывала подписку на газету желанием быть в курсе последних столичных новостей и утверждала, что публикуемые наряду с новостями сплетни её нисколько не интересуют, как вдруг внезапно осеклась и замолкла. Я отметила пролёгшие на её лбу глубокие морщины и с полшеи на кончик носа очки, обнажившие такую же глубокую морщину, появившуюся меж сдвинутых бровей. Что-то случилось? Выпрыг желание оставаться в тени вырвалось у меня. Словно очнувшись от оцепенения, она ловко сложила газету в четверы и непроизвольно проронила: "Опять сплетники языками чешут, что потих писак гидра на дно утащила. Ничего важного. Сплошную ерунду печатают". "Но вы поэтому так занервничали?" почувствовав неладное, уточнила я. "Госпожа Гера, если там как-то затрагивается тема, которая «Может быть, нам интересно? Не стоит пытаться это скрыть от меня». «Да поднебесные с тобой!» — отмахнулась она, поправив очки. «Хочешь прочесть в платье какого модного дома крон-принцесса посетила последний бал? Пожалуйста, ознакомься». Ставшая предметом обсуждения газета была придвинута ко мне, заняв почётное место рядом с оладьями и вареньем. Мою потянувшуюся к ней руку остановил внезапный вопрос Сильвии. «Что с тобой?» Я замерла и, натянута улыбнувшись, нацепила на лицо выражение непонимания. «Ты о чём?» «Твои глаза». На меня смотрели в упор. «И волосы, и кожа. Ты как-то изменилась. Всё-таки заметила». «Наверное, местный климат так влияет». Я пожала плечами. «Ничего особенного». Такое откровенно глупое объяснение Альву, естественно, не устроило, и она уже собралась учинить мне допрос с пристрастием, когда заговорила молчавшая до этого Яле. Поднявшись из-за стола, она сообщила, что ей нужно сходить в библиотеку, чтобы вернуть ранее взятую там книгу, и попросила у госпожи Геры разрешения отлучиться. Тут же пришедшая ко мне мысль была, мягко сказать, сумасбродной. Флинт четко и ясно велел мне до обеда никуда не выходить, да и вообще появляться на улицах в столь неспокойное время являлась идеей далеко не лучшей, Это тоже, если выражаться мягко. Но вместе с обновлениями внешними я обновилась и внутри. Этим утром, наравне с повышенной бодростью, умное владел бунтарский дух, так и толкающий сделать что-нибудь запретное. Что удивительно, интуиция целиком его поддерживала, нашёптывая, что ничего страшного этим замечательным днём со мной не случится. Библиотека располагается неподалёку. Девушки вчера ходили на рынок и вернулись абсолютно невредимыми. а со следящим заклинанием, установленным на пороге, вчера разобрался Шатх. А ещё мне очень нужно узнать, что скрывается за тёмной меткой Флинта, и здешняя библиотека, в отличие от многих других, предоставляет свободный доступ к противозаконной литературе. Поэтому мысли промелькнули одна за другой в течение нескольких секунд, и решение было принято практически моментально. «Я иду с тобой». Я ли никак этого не прокомментировала. Сильвия, не знающая обо мне всей правды, не удивилась, а вот госпожа Гера резко переменилась. От образа милой, заботливой бабушки в ней не осталось практически ничего. «Тебе не следует выходить из дома?» — спокойно, но как-то по-особенному веско произнесла она. «Сейчас это небезопасно. Сейчас?» Я также спокойно встретила её взгляд. «Дорога каждая минута. И я не могу позволить себе полдня бездельничать. В местной библиотеке есть множество полезных книг, с содержанием которых я хочу ознакомиться. Вдобавок, меня всюду сопровождает привязанная лордом Рейм потерянная душа, одна из сильнейших в его подчинении. И вообще, больше я не собираюсь сидеть в заперти, действуя исключительно по чужой указке. Достаточно. Я — ловец морского корпуса, унди на особых кровей, и отныне на поле игры буду занимать ведущую позицию, а не исполнять роль тщательно оберегаемой марионетки. Буду поступать так, как считаю нужным, и нести полную ответственность за свои поступки. И сейчас я, составив компанию Яли, пойду в библиотеку, осознавая связанные с этим риски, уверена, что все будет хорошо, и эта короткая прогулка не принесет вреда ни мне, ни другим. По правде говоря, я собиралась сказать совсем не это, да и прозвучали мои слова немного резче, чем хотелось. Даже Сильвия удивилась, взглянув на меня так, словно видела в первый раз. Зато госпожа Гера неожиданно улыбнулась. И эта улыбка была не типична бабушкиной, покровительственной и преисполненной заботы, а понимающей, сдержанной, но одобряющей. «Ну что ж», — сказала она, — «право твоё». Только не забывай, что из-за возложенного на тебя бремени ты несёшь ответственность не только перед собой. День выдался на дивы солнечным для этих вечно утопающих в туманной сырости краёв. Рваные серые облака обнажили небольшие кусочки светлого неба, с которого на землю падал рассеянный солнечный свет. Мороз немного спал, и под ногами снова хлюпала грязь, когда мы с Яли, накинув длинные плащи, направлялись в библиотеку. Забавно, но сейчас чавкающая под цыпогами каша меня радовала, сопровождаемая солнцем, она напоминала о весне, до прихода которой осталось не так уж много. Большая часть зимы миновала, и хотя суровый сумеречный климат обещал ещё несколько месяцев холодов, сам факт приближения весны вселял надежду. Ранняя весна, робкая, нежная, застенчивая всегда дарила мне веру в лучшее. Вот и сейчас, впервые за долгие месяцы почувствовав её лёгкое дуновение, я на короткий миг искренне поверила, что с окончанием зимы всё переменится. Уйдут холода из городов, из моря, из души. И наступит царство спокойного доброго света. Наивно, конечно. Как и в прошлый раз библиотека встретила нас с запахом сырости и плесени. Похоже на введённое перед приходом стражи красота долго не продержалась. Что поделать? Не любят морские ведьмы привычный простым смертным комфорт. А вот госпожа Айша с нашей предыдущей встречи значительно изменилась. Она предстала перед нами в обличии, какое вы создала для блюстителей правопорядка: привлекательная молодая женщина с вьющимися чёрными волосами, полными губами и тёмно-фиолетовыми глазами, облачённая в длинное чёрное платье с глубоким вырезом. При взгляде на неё я невольно подумала, что все встречающие из небиблиотекари весьма своеобразны. «Эльфа-гном, потерянная душа, теперь вот эффектная морская ведьма». «Чего уставилась?» — недобро спросила она, откинув упавший на лоб локон. «Говорила же, чтобы сюда не приходила!» «Не хватало, чтобы у меня в библиотеке повязали некроманта!» «Госпожа Айша», — вежливо обратилась к ней я, — «наведывайся к вам до сих пор патрули, по библиотека выглядела бы по-другому». Полагаю, проверка была единичной. Вы её прошли, и больше стражи сюда не приходят. А даже если придут, обещаю не поднимать носа от книги и не натравливать на них нежить. Глубинная ведьма смирила меня долгим взглядом и выразительно приподняла бровь. Я и сама поражалась своему сегодняшнему красноречию, да и наглости мне этим утром было не занимать. Так что, не дожидаясь ответа, я прошествовала к тому стеллажу книги, на котором уже просматривала прежде, и принялась невозмутимо разглядывать корешки. Совсем некроманты обнаглели, проворчала госпожа Айша, принимая у Яли принесённую книгу. Скажи спасибо, что мой старый знакомый тебе покровительствует, не то выставила бы в зашей. Отправив книгу в верхний ящик письменного стола, вельможа погладила стоящий перед ней череп и совсем другим, теперь уже мечтательным тоном добавила: Отменные они всё-таки любовники, эти теневые охотники. И я подавилась воздухом. буквально. И помирать у меня здесь тоже не надо. В голос госпожи Айше вернулись недовольные нотки. Да прекрати уже кашлять, раздражает. Откашлевшись и более-менее переварив случайно полученную информацию, я проронила: Простите, просто я не думала, что что денег охотников интересуют плотские страсти. усмехнулась глубинная ведьма, обнажив жемчужно-белые зубы. Много вот и деточка, как я погляжу, не знаешь. Ни о тёмной магии, ни о тех, кто её практикует, ни о тех, чьей сутью она является. Ты и о себе-то ничего не знаешь, Фрида Талмар, дитя сильной смешанной крови. Поймав её пронизывающий взгляд, я вдруг вспомнила Верховную жрицу Дроу, с которой однажды встречалась на празднике Алых рассветов. Она тоже смотрела так, словно видела самые глубины моей души и знала обо мне то, о чём не подозревала я сама. Но вот только теперь, когда мне было известно о своём происхождении и о биологических родителях, я была уверена, что в моём прошлом больше не осталось шокирующих пробелов. И всё же, а вы знаете, облизав пересохшие губы, спросила я глядя в её ведме в глаза, Что вы знаете обо мне, госпожа Айша? Ведьма прищурилась, и её усмешка трансформировалась в лукавую улыбку, показывающую, что ответа на заданный вопрос я не дождусь. Мы смотрели друг на друга ещё несколько долгих мгновений, после чего я вернулась к изучению книг. Я, лесома отверженная, решив меня дождаться, разместилась в небольшом видавшем виды кресле и, взяв какой-то томик, погрузилась в чтение. Время текло неспешно. Я перебирала потрёпанные и пахнущие затхлостью рукописные и печатные книги, всматривалась в названия на потёртых обложках и изучала содержание. Всё, что скрывалось внутри, было крайне любопытным, но в настоящий момент меня больше всего интересовала тёмная метка, значение которой я хотела узнать во что бы то ни стало. Теперь этот момент казался ещё более важным, чем прежде, и я уже подумывала в случае неудачи в поисках рассказать о метке адмиралу Рейю, но делать этого мне всё-таки не хотелось, по крайней мере сейчас. В какой-то момент я Лена надоело сидеть в одиночестве, и она присоединилась ко мне, хотя я не знала, что именно я ищу. Компания этой странной девушки была приятной. Она вела себя тихо, незаметно, ни о чём не спрашивала и не отвлекала. Я даже почти о ней забыла, когда я Ле предложила перейти к другому стеллажу. "Уж не знаю, что там такого тихо, чтобы не услышала госпожа Айша", шепнула она. Только в тот раз, когда теневой охотник накрыл нас пипом тенью, а вас перенёс домой. Мы дождались ухода стражи, а затем Пип подошёл к тому самому стеллажу и что-то долго там искал. Поблагодарив за подсказку, я переместилась к самому дальнему стеллажу, на котором, в отличие от других, не было названия раздела. Как вскоре выяснилось, книги здесь стояли самые разные и никак не связанные между собой, начиная от ухода за морскими котиками и заканчивая пособием по выживанию в лесу, где обитают ши Похоже, на эти полки ставилось всё, что не подлежало сортировке, или у библиотекаря просто не доходили руки всё это разобрать. Учитывая то, как она любовалась ненаглядным черепом и занималась изучением каких-то рукописей, скорее всего, так оно и было. Но Распип здесь рылся, значит, это не спроста. Что-то должно здесь находиться, что-то очень важное. Если, конечно, пронырливый пират это что-то не умыкнул. Просмотрев очередную книгу, я поставила её на место, как вдруг моё внимание привлекло тонкое Затёртая практически до дыр брошюра. На вид она была совсем не притязательной, ничем не примечательной. Ещё я уютилась в самом конце полки, стоя рядом с внушительным фолиантом. Но нечто, должно быть та самая не дающая мне покоя интуиция, заставило задержать на ней взгляд, чтобы после взять в руки. Чёрная обложка пестрела многочисленными потёртостями. Краеушки были загнуты, кое-где на корешке виднелись следы синеватой плесени. Форменное издевательство над литературой. На первой странице нельзя было разобрать ни слова, чернила расплылись на неясные пятна и потускнели. Та же участь постигла и вторую. А вот на третьей стало возможно различить отдельные буквы, дальше проще. Мне почему-то казалось, что текст в этой брошюрке будет написан на кратфаге. Понятия не имела, откуда взялось такое убеждение. Но на деле наречие оказалось хорошо знакомым и подлежащим восприятию. Стоило только пробежаться глазами по нескольким отчётливым строкам, как сердце забилось чаще. Похоже, удача мне всё-таки улыбнулась, и я отыскала то, что так мне пригодится. Здесь приводились основные формы запретной магии и их краткое описание. Разумеется, речь шла о магии тёмной, но помимо неё перечислялись и некоторые заклинания, которые могли сотворить только очень одарённые маги первой ступени. Прислонившись спиной к стеллажу, я жадно впитывала каждую запятую этой тонкой книжечки. Практически половину содержимого занимала некромантия и все её разновидности. Я поразилась, прочитав, что помимо задерживания души в нашем мире, некоторые особо талантливые маги смерти могут помещать её в другое мёртвое тело. Даже читать об этом было страшно, не говоря о том, чтобы представить. Всё же не зря некроманты преследуются законом. Ещё один изумивший меня момент возможность наделения нежити таликом и разума. Вот это действительно поразительно. Никогда ни от кого даже от шатко я не слышала о подобном. Неужели такое в самом деле возможно? Нежить это ведь просто безмозглые тела, марионетки, бездумно исполняющие волю хозяина. Магия подчинения, гласная и негласная, относится к той разновидности тёмной магии, к коей закрыт доступ простым смертным, не обладающим знаниями и достаточной силой для её совершения. Про себя прочитала я начало следующего небольшого раздела. Наложить печать подчинения могут только маги первой ступени, верховные представители своих рас, сущность которых глубина. Гласная магия подчинения полностью поглощает разум того, на кого накладывается, делая его слепым исполнителем воли мага. Негласная же сохраняет разум и волю, но обязует жертву исполнить одиночный приказ в уговорённый срок. Неисполнение чего ведёт к неименуемой гибели. Гласная магия подчинения меток не оставляет. А негласная всегда имеет особую отметку на теле жертвы, преимущественно на шее, и представляет собою разомкнутый овал, перечёркнутый двумя линиями. Увидеть её можно не всегда. Проявляется сия отметка только близ. Дальше текст оборвался. Но прочитанного и без того было достаточно, чтобы у меня голова пошла кругом. Разомкнутый овал, перечёркнутый двумя линиями. Точно такую же метку я видела на шее Флинта. Если верить написанному, то получается, против него кто-то применил тёмную магию, негласную магию подчинения, о которой слышали единицы среди всех жителей нашего королевства. Как там сказано: "Негласная магия обязует жертву исполнить одиночный приказ в уговорённый срок". Выходит, если Флинт не исполнит некий приказ неизвестного могущественного мага, его ждёт смерть? А приказ этот? Непроизвольно проговорила я вслух непослушными губами. Уж не сбор ли осколков кристалла душ? Картина вырисовывалась преинтересная. Конечно, не для кого не было секретом, что у знаменитого пирата с большой долей вероятности есть заказчик. Но я даже помыслить не могла, что их связывает нечто большее, чем оплата. Эй! Вы где там пропали? Внезапно донёсся до меня голос глубинной ведьмы. Стойте так, чтобы я вас видела. Немного помешков, я рассеянно поставила брошюру на место и сделав несколько шагов, оказалась среди прохода между стеллажами. Сделанное открытие ненадолго выбило меня из колеи, и я не знала, что с полученной информацией делать. Просто принять к сведению и молчать? рассказать адмиралу или попытаться обсудить с Флинтом. Более всего я склонялась к первому варианту. По каким-то причинам пират неплохо ко мне относился. Наши отношения были хотя и странными, но не враждебными. Однако рисковать и говорить ему о том, что мне всё известно, было опасно и глупо. Что же до Лорда Рея, в любом случае сперва следовало дождаться его прихода. Только этим утром я задумалась над тем, почему он не пришёл вчера. Вид наверняка ему доложили, в какую передрягу попал дитящий. Естественно, забота ему это прибавила, но ведь благодаря Дымку он не мог не знать, что я тоже находилась в гроте. Я ни в коем случае ни в чём его не винила и не обижалась, просто не понимала, почему он не появился после моего возвращения в Сумеречную жемчужину. Это вызывало беспокойство. Наверное, морской демон, повелитель почти 500 потерянных душ, был последним в королевстве, за кого следовало переживать. Но учитывая стремительно разворачивающиеся события, я всё-таки волновалась. А вдруг с ним что-то случилось? Чего статую изображаешь? Раздражённо проворчала Айша, которой уже язык не поворачивался мысленно называть госпожой. Шуршишь страницами так шурши и не так выметайся. Всё, что я хотела, я нашла, поэтому дольше задерживаться в не слишком гостеприимной библиотеке смысла не было. А вот попросить взять брошюрку с собой стоило, что я и попыталась сделать. Сперва даже закралась заманчивая мысль уподобиться Пипу и потихоньку умыкнуть нужный экземпляр, но я быстро её отмила. Какую, говоришь, книжонку с цапать хочешь? нахмурилась ведьма. В том хланеши ногу сломит. Недовольно поднявшись с места, она откинула за спину буйные локоны и стремительно преодолев разделяющее нас расстояние, подошла к стеллажу. Ну, какая из них? Ничего не понимая, Я в ступоре уставилась на то место, куда несколькими минутами ранее поставила брошюру. Сейчас книг, стоящих в ряд, там было по меньшей мере штук 20, и ни одной чёрной. Подумав, что могу что-то перепутать или зрение меня подводит, я пересмотрела их все, обшарила ближайшие полки, но поиски дали отрицательный результат. Ну и как это прикажете понимать? Как странно. Пробежавшись взглядом по полкам, я ли поёжилась. Всех этих брошюр здесь точно не было. «А ту, которую читали, вы ставили сюда, точно помню». Предположений родилось два. Либо в библиотеке незримо присутствовал кто-то помимо нас, либо эта странная ситуация — дело рук самой глубины ведьмы, по каким-то причинам не желающей выдавать мне на руки редкую книжку. Но если виной происходящему библиотекарь, то почему она просто не отказала? Из библиотеки я выходила озадаченной, но не столько из-за случившихся странностей, сколько из-за сделанного открытия. Всё же новость о магии подчинения, под действием которой находился Флинт, и впрямь впечатляла. Время перевалило за обед, и солнце светило ещё ярче, чем утром. Снова сидеть в четырёх стенах не хотелось совершенно, и пусть я давала себе отчёт, что и без того рискую, расхаживая по улицам, не могла бороться с желанием замедлить шаг. Этим днём сумеречная жемчужина предстала совершенно в ином свете. Причиной чему стал непосредственно тот самый свет. Обычно серые улочки сегодня не казались унылыми, а редкие встречающиеся по пути прохожие не такими угрюмыми. Даже пара троллей, в развалочку и пошатываясь, пытавшиеся проделать путь до ближайшей пивной, выглядела вполне безобидно. Или это просто я до того привыкла к обществу тёмных магов, пиратов и других преступных элементов, что тролли, в принципе, перестали восприниматься мною как угроза. Свернув на улицу, ведущую к дому госпожи Геры, я вдруг уловила кружащийщий голову аромат пирожков. Готовила госпожа Гера отменно, кормила сытно, но противостоять этому восхитительному запаху было решительно невозможно. Слишком он напоминал тот, что витал у моей любимой пекарни в Сумеречье. Небольшая палатка, где торговали свежей выпечкой, изготовленной в расплагающейся рядом булочной, стояла прямо у нас на пути. Толстый краснощёкий продавец, кажется, обычный человек, скучающе подпирал подбородок кулаком и взирал на мир уставшим тоскливым взглядом. Чего желаете, любезные? Оживился он при нашем приближении. Пирожки с рыбой и капустой, с картофелем и луком. Есть сладкие с вареньем, с шоколадом и просто обсыпанные сахарной пудрой. Я купила сладкие, с орехами и яблоками, обильно присыпанные пудрой, словно мелким свежевыпавшим снегом. Ностальгия щекотала нос знакомым сдобным запахом и напоминала о сумеречья. А лучшей подруге Дали, которая просто обожала жареные пирожки и шоколадные пончики. А папе к которому я иногда покупала пирожки с рыбой и картошкой. Как всё-таки давно это было. Покидая морской корпус, я прихватила некоторые свои накопления, часть у которых и расчиталась. Получив монетки, продавец протянул бумажный пакетик, тёплый от содержимого, а вдобавок, исключительно подоба оте душевный, соордил из газеты кулёк и насыпал в него пару пригрышных леденцов. Красивым девушкам на счастье, подмигнул он и, подавшись ко мне, негромко проговорил: Вижу, «Не местные вы. Если скрываетесь, не высовывались бы среди бела дня на улице-то. Стражей много шастает». Поблагодарив за совет, я забрала покупки и теперь уже быстрым шагом устремилась к дому. Всё же торговец был прав. Сумеречная жемчужина островок маленький, здесь все друг друга знают, поэтому чужаки сразу бросаются в глаза. Но есть и плюс, поскольку все, за редким исключением, местные жители имеют свои большие и малые грешки, друг друга они не сдают. Уже подходя к дому, я вдруг обратила внимание на газету, из которой был свёрнут кулёк для леденцов. Не сразу поняла, что именно привлекло моё внимание, но зато в памяти моментально всплыла сцена сегодняшнего утра, где госпожа Гера почему-то не хотела показывать мне свежую прессу. "Подержи-ка", попросила я Еле, передав ей пакет с пирожками. Пересыпав в него леденцы, развернула изрядно помятую газету, и мой взгляд тут же упал на написанный за главными буквами заголовок. Её высочество кронпринцесса Аксара из правящего рода чёрных саламандр и лорд Эртон Рэй, адмирал королевского морского флота, объявили о помолвке. Я как будто умерла. Пальцы онемели и вцепились в бумагу, как скрюченные лапы хищной птицы. Мир выцвел, потускнел. постепенно став пепельно-серым, а моё сердце, сделав один большой скачок, казалось, перестало биться вовсе. Я перечитала заголовок ещё несколько раз, прежде чем окончательно осознала всю его суть. А затем, с каким-то неестественным спокойным отупением, прочла саму статью. Госпожа Гера не соврала, говоря, что в ней содержится описание платья кронпринцессы, в котором она посетила состоявшийся минувшей ночью бал. Вот только о том, что этот бал был посвящён грандиозной помолвке, умалчало. Весь высший свет, включая моих так называемых мать и бабушку, пришёл выразить почтение и поздравить наследную принцессу и адмирала королевского флота. Первый, связанный мыслью была та, что я сплю и вижу кошмар. Второй, что здесь какая-то ошибка. Третий, ошибки нет, но есть объяснение. А четвёртой, самой горькой, перехватывающей дыхание и застилающей глаза пеленой слёз, стала мысль, что объяснение действительно есть, и оно самое простое. Всё так, как и должно быть. Первый лорд королевства вскоре женится на наследной принцессе. По своей воле или же по воле короля неважно. А та, чья душа и сердце давным-давно находятся у него в личном подчинении, останется одна. Нет, во мне не было обиды. Не было злости и отчаяния. Вместо этого мною овладела апатия. Только слёзы почему-то всё бежали и бежали по щекам, и были такими холодными, что превосходили этим даже ледяные воды сумеречного моря. Он поэтому не пришёл. Пока я... Пока мы все были в гроте, он стоял подле короля рука об руку с кронпринцессой объединённого двулунного королевства. «Фрида?» Словно издалека донёс и до меня голос Яли. Что с вами? Я хотела ответить, но язык будто прирос к нёбу. Хотела пошевелиться и не смогла. Просто продолжала стоять, неотрывно смотря на расплывающиеся перед глазами чёрные буквы и ощущала, как внутри расползается холод, наполняет каждую клеточку оцепеневшего тела и покрывает сердце льдом. Фрида? В голосе Яли появилась беспокойство, но в следующий миг его сменили резкость и уверенность. Встав передо мной, она коснулась моих щёк невыносимо горячими кончиками пальцев, заставляя посмотреть ей в глаза и отчётливо произнесла: Всё хорошо. Слышите? Всё хорошо. Нет ничего, что нельзя исправить. Нет такого льда, который невозможно растопить. Смотрите на меня и дышите. Глубоко дышите, слышите? Вот так, хорошо. Не нужно давать внутренней тьме волю, особенно сейчас. Мы всё ещё на улице, а патрули только и ждут, чтобы схватить тёмного мага. Её слова, сказанные с спокойной уверенностью, несколько меня отрезвили. Не без удивления я обнаружила, что во мне уже началась сосредотачиваться магия, готовая вот-вот выплеснуться наружу. Но благодаря своевременному вмешательству Яли я смогла её сдержать. Мне нужно побыть одной. Негромко проговорила я не своим голосом. И чувствуя себя едва способной двигаться старухой, побрела к дому Флинта. Я ли несколько раз позвала меня в надежде остановить, но вскоре оставила эти попытки и позволила мне уйти.